Аполлону соответствовала бы паллада, если бы ее тип не был закреплен религиозной скульптурой предыдущей эпохи. А, впрочем, известная паллада Джустиниани, пожалуй, была таким приближением фиедиевского идеала к более земным тенденциям мира. IV века. Превосходство образов Фидия и Поликлета не исключало таких притворений. И Зевс Олимпийский, и Гера Аргосская испытали таковые, сохраняя при этом своё родство с первообразами V века. И знакомые всем читателям бюсты Зевса от Риколи и Геры Людовизией, которыми по праву восхищались Винкельман и Гёте, именно такие законные метаморфозы в духе религиозных художественных запросов IV века. Родным братом Зевса был Посейдон. Но мот насился к нему, как к величественно спокойному небу относится страстно подвижное море. Это уразумел Лисип. В своём Посейдоне он изобразил именно страстную вспыльчивость, похожей лицом на Зевса, он не помавает бровями. Они у него гневно подняты, как подняты и волосы, как и весь он, ставшее божественным образом сила вздымающаяся волны, истинным сыном Зевса был рождённый в смертной доли Геракл, но земная страда наложила свою печать на него. Создав этим настоящую трагедию бога человечества, Софокл дал её изображение в поэзии, тот же Лисип в скульптуре Геракл Фарнезе, и наконец в III веке тот же образ Фидиевского Зевса ещё раз преломился и дал под резцом Бреоксида последнее творение религиозного вояния греков Александрийского Сараписа, каковым чисто греческим божеством Птолемей хотел заменить для греков своего египетского царства брата-супруга Изиды Осириса. Бре экзит и понял его как подземного Зевса, брата Светаченосной Деметры Элевсинских таинств, ведь и Изида первоначально изображалась греками под видом Деметры. Зевс, Посейдон и Серапис это как бы три брата: цари неба, моря и подземного царства. Волосы плавно поднимаются и опускаются у Зевса, бурно вздымаются у Посейдона, грустно ниспадают у Сараписа, покрывая черной тенью его ласковое чело. Напоследок приберег я еще одно крыло преломления всё того же Фидийского Зевса, хотя оно и было древнее Бреоксида. Я разумею Асклепия. Он был только добр, этот целитель людей, этот их спаситель от неумолимой смерти. Его почитание именно как спасителя вступило в период особого расцвета около Рождества Христова, и когда христиане почувствовали потребность иметь у себя образ своего спасителя, они для него воспользовались готовым уже образом Асклепия, Так-то поныне живёт вдохновенная мысль величайшего пророка божественности среди людей Фидия. 15. Прежде чем идти дальше, оглянемся немного назад. Что созданное великими греческими художниками племя олимпийцев Воплощённое в мраморе и бронзе было настоящим объявлением божественности в красоте. Это сознаём, конечно, не мы одни, которым, если не считать проксителевского Гермеса олимпийского, ни одно из этих воплощений не сохранено в оригинале. Если даже уцелевшие во воспроизведениях, хранящиеся в наших музеях, исторгли у восхищённого историка христианской религии возглас: "Истинные боги, истинные богини!" Реннан, то каково же должно было быть действие самих оригиналов на тот народ, для которого они были созданы? И действительно, самый трезвый и рассудительный Аристотель нам свидетельствует, если бы когда-либо с нами повстречался человек такого вида, в каком воятели изображают богов, Не подлежит сомнению, что все были бы готовы поклоняться и служить ему как высшему существу. Но ну вот здесь и названо то, что являлось и является поныне по мнению многих камнем преткновения. Древние эллины поклонялись своим кумирам служили им их культ был идололатрией идолопоклонством другие идут ещё дальше указывая на пережиточные формы этой идололатрии свидетельствующие о том, что во время Оно до сооружения человекоподобных идолов и всевозможные примитивные чурбаны служили предметом поклонения, они говорят о фетишизме в древнегреческой религии. И прекрасно. Теперь создана общая религиозная почва для людей, Эллинов с дикарями в верхней и нижней Гвинее. Займёмся сначала фетишизмом. Когда португальские пловцы, поклонившиеся у себя дома Иисусу Христу, Богородице и святрим на холстах своих великих мастеров, Ознакомились с чурбанами, только что названных дикорей, они дали им имя Фетисо, то есть Фактицеус, deus сделанного бога. Именно потому, что данное племя, по их мнению, правильному или нет всё равно, видело в таком чурбане не изображение или символ существующего вне его и независимо от него божества, а само божество. Ведь в противном случае пришлось бы назвать фитишистами и самих христиан притом не только католиков и православных, но и протестантов признающих распятие священным. То есть само слово фитишизм потеряло бы всякую терминологическую ценность, сохраняя лишь бранную. Теперь я спрашиваю: имеем ли мы малейшее право предполагать что для царя Миноса и его подданных Лабрия, двухлезвийный топор, была не символом Зевса-громоверстца, а самостоятельным божеством, и что каменотес, высекавший этот топор, или любой человек, выцарапавший его очертания на стене, считал себя милым, делающим бога? Очевидно, не мой памятник, как таковой, ничего не может нам сказать о том, как к нему относились. И так приходится судить по аналогии более поздних времён, то есть от фетишизма перейти к идолопоклонству. И тут дело совершенно ясно, уже начиная с Гомера, когда Зевс дарует Фитиде исполнение ее просьбы, когда Афина воодушевляет Диомеда, когда Аполлон охраняет Гектора, что это самовольно ли движущиеся небесные боги или их сделанные человеческой рукой кумиры и спрашивать нечего тем более что кумиров огейская эпоха представляемая гомером даже и не знает